А причём тут он? Но ну, она отдыхает в одном из ваших санаториев. За опять спутал ли Рамон, немного наслаждаясь состоянием своего собеседника, произнёс Чернов. Она находится совсем рядом в Коста-Рике. Мы в настоящий момент используем его как своего связного. Рамону показалось, Кто нас слышал, все самый большой секрет российской разведки, который им удалось установить за последние несколько месяцев, тысячи проверок, чтобы выйти на Мунуэля Вальеса, многочисленные агенттурные сообщения, и вдруг этот генерал с такой годливой улыбочкой сообщает о том, что Мунуэль их связной. Это одному можно было сойти с ума. Вы решили использовать его в обход нашей разведки. Решил, наконец, расставить все точки Рамон и перешел в наступление. «Для надлежащей чистоты нашего эксперимента это было необходимо», — ответил Чернов. «При чем тут эксперимент?» — не понял Рамон. Вызвали его с Куба, не сообщив нашей разведке. Он уехал под видом лечения в вашей стране, и вот теперь мы узнаем то вы использовали его в качестве связного в Мексике и Коста-Рике. Они всё-таки следили за Мнуэлем Понио Лернов. И на четко ударом он знает такие подробности о направлении на лечение и перелёте через океан. Мы сделали это намеренно, очень спокойно ответил он. Намеренно? Уже не сдерживаясь, Почти крикнул Рамон. «Нам важно было, чтобы никто на Кубе не знал о задании Мануэля. Чтобы кроме самого Мануэля и тех людей, которым он передаст сообщение, в мире больше не существовало бы человека, знавшего об этом. Кроме, разумеется, одного из наших отделов. Остальное вы уже знаете. Мануэля мы вызвали, он отправился к Иннесу. Едва Бернардо приехал, как его чуть не застрелили. Мы ни в коем случае не обвиняем Мануэля или Инесс. Нам удалось точно установить, что утечка информации шла из нашего отдела и устранить источник подобного напряжения. Согласитесь, что ради этого стоило идти на некоторые ограничения наших отношений. Вы хотели проверить своих людей понял Эрамон. Руками наших сотрудников вы хотели проверить своих людей. Ну и как? Всё в порядке? Не совсем. Но это уже наши внутренние проблемы. В любом случае нам удалось точно перекрыть источник поступления информации. А уже это одно вызывает уважение к работе ваших людей. Значит, Мануэль может вернуться на Кубу, уточнил Рамон. Мы уже отозвали его, сказал генерал и думаю, через 2 дня он будет на Кубе. Рамон замолчал. Теперь следовало осмыслить сказанное Черновым. Он вдруг подумал о стереотипах мышления. Если раньше все американцы были абсолютно плохими, то, соответственно, все граждане Советского Союза хорошие. После августа 1991-го союзники стали несколько подозрительными иностранцами. Правда, в этом во многом были виноваты они сами. «Может, Чернов просто говорит правду?» — раздумывал Рамон. И мы в своем стремлении к ненужной подозрительности можем просто обидеть своих недавних союзников. Нет, твердо решил он, ненужной подозрительности не бывает. Их задача как раз и состоит в том, чтобы подозревать всех и каждого. Подозревать и проверять. Иначе они давно потеряли бы и свою страну, и свою независимость. Затянувшееся в молчание становилось неприличным, но генерал с точюственно молчал, давая возможность Рамону осмыслить сказанное. Вы посылаете в Сальвадор другую пару, уточнил Рамон. Кажется, я догадался, это двое ваших спутников, которые прибыли вместе с вами.